Сорта и виды риса. В природе существует более 100 тысяч видов риса, из которых 8000 тысяч культивируются человеком в пищу. Остальные виды дикого риса не стоит путать с черным или бурым рисом. Это совершенно разные растения. С экономической точки зрения, китайская цивилизация – это цивилизация сельскохозяйственная, цивилизация риса. Китай – это государство рисовых полей.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 как дерево и почва, на которой оно растет. Так глубоко человек вкореняется в землю, что создается одна единственная, все захватывающая совокупность, не человек и природа, как отдельные явления, но единое органическое целое. В Юго-Восточной Азии в условиях рисового земледелия одна семья не могла вообще ничего. Для того, чтобы обеспечить стабильные урожаи, Необходимо было сначала создать ирригационную систему. Для выращивания заливного риса необходимо тщательно выровненное поле, водохранилище, в которое нужно вовремя подавать воду, а потом в идеальные агротехнические сроки нужно открыть заслонки, пустить воду на огромную систему полей, связанных друг с другом сложным образом и сообщающихся через каналы. Все это надо было организовать. Договориться о том, как эту воду подать в водохранилище, как и когда воду спускать. Вдобавок, все это нужно делать быстро и четко, как минимум, в масштабе деревни. Но часто такая система охватывала и куда большее пространство. Высадка риса — это не восточноевропейский сеятель, который идет себе по полю и разбрасывает зерно. Это высадка рассады. Можно рис сеять и зерном, но при высадке рассадой заметно больше урожайность. Работа идет по колено в болотной жиже, при этом нужно максимально быстро высадить маленькие кустики руками. Сейчас пытаются сажать рис машинами, но сотня крестьян делает это лучше. Важный фактор – высокая плотность населения, которая существует в Китае последние полторы тысячи лет. Эту плотность можно поддерживать только в том случае, если выращивать рис потому что по отдаче калорий с гектара рис является самой эффективной сельскохозяйственной зерновой культурой. По сути, у китайцев нет выбора. Чтобы в Китае жило столько людей, сколько живет сейчас, их надо кормить рисом. Ничто другое их не прокормит. Нужно сказать, что раньше мясо в Китае простые люди не ели вообще или ели очень редко. Свинину по большим праздникам, а говядину – только богачи, и то не везде. Скот труден в выращивании, он дефицитен, за ним много ухода, он ест траву, вместо которой можно выращивать что-нибудь более калорийное. Поэтому скот был в Китае тягловой силой. Для китайских крестьян резать скот все равно, что отправлять на металлолом вполне исправный трактор. Результатом выращивания рейса стала высочайшая интенсивность труда, при этом трудоорганизованного и группового. Ведь тысячелетиями люди в Китае вынуждены работать в коллективах. Кроме того, в Китае сформировалось особое отношение к государству. Для русского и шире европейского крестьянина государство это все-таки паразит. Его представители приезжают, требуют налоги, а что дают взамен, непонятно. Отношение китайцев другое. Там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, а во-вторых, восприятие государства как организатора экономической жизни. Опыт тысячелетий показал, что китайский чиновник иногда ворует, иногда говорит глупости, но нужно все равно делать так, как сказал чиновник, потому что именно государство могло обеспечивать стабильность без которых работа ирригационных систем невозможна, и именно государство выступало в качестве организатора необходимых для китайской экономики проектов. Отсюда проистекает и не всегда понятная для россиян идеализация чиновников Китая, в Китае, культуре которого чиновник – это обычно позитивная фигура. Кстати, в древности рис использовали и в качестве валюты. Богатым считался тот феодал, кто вырастил много риса.